Павел не скрывала своих симпатий к друзьям и сторонникам своего несчастного отца и ненависти к друзьям и сторонникам державной матери. И в бытность свою во Флоренции, во время своего путешествия с супругой по Европе, под псевдонимом графа и графини Северных, он, называя по именам последних, говорил герцогу тосканскому Леопольду, брату Иосифа, что уничтожит их всех, при своем первом шаге на русском престоле. К числу приближенных Екатерины, ненавидимых Павлом, принадлежали Потемкин, Безбородко, Бакунин, семён и Александр Воронцовы и посланник в Голландии Марков. Ожесточение Павла против матери росло по мере того, как ему приходилось во всем урезывать себя и выслушивать отказы а фавориты императрицы богатели и утопали в роскоши. Так одновременно Екатерина сыну подарила дешевые карманные часы, а Зубову чек на 50 тысяч рублей. Это случилось в 1783 году, когда Павел усиленно ходатайствовал о том, чтобы ему для уплаты долгов была выдана именно эта сумма. Только в первых числах августа последовал со стороны Екатерины серьезный и ценный подарок сыну. Она подарила Павлу Петровичу гатчину. Но прежнее отношение никакими подарками исправить было нельзя. Глубоко удрученный всеми несправедливостями матери по его адресу, Павел, очень религиозный по природе и по воспитанию, получивший от своего ближайшего наставника, графа Панина, первое зародыши того мистицизма, который наложил резкий отпечаток на весь его загадочный характер, искал утешения в религии. По смерти Панина и по удалении преданного ему князя Александра Куракина Павел Петрович встретил продолжение их влияния в капитан-лейтенанте Плещееве, И екатерине Иванне нелидовой привязанность павла петровича к живой остроумной но некрасивой фрейлине носила чисто мистический характер а не лидова сама верившая во всевозможные предрассудки и глубоко преданная тому что так сильно распространилась теперь под названием оккультизма вселяла и в павла всевозможную мистику мало помалу она так овладела им что он верил только ей одной и руководствовался лишь ее советами. Сначала Мария Федоровна пробовала сблизиться с Нелидовой, потом сильно ревновала ее, и это заставило Нелидову отдалиться от двора. Хитрая и дальновидная Нелидова понимала, что ее время еще придет, и что, удалившись от роли друга и предсказателя великого князя, она новым блеском засияет в новом качестве как оракул самодержавного императора. Несмотря на то, что конец царствования императрицы быстро приближался, число сторонников ее и врагов Павла Петровича ежедневно увеличивалось. Листицы и искатели дешевой удачи старались в оставшиеся дни захватить в свои руки все, что еще можно было захватить, и овладеть всем, чем возможно овладеть. Павел... Все видел и все понимал. При его личном дворе постепенно возвышались люди, в преданность которых он верил. Аракчеев, Обальянинов, Кологриевов, Малютин и другие. Воспитателя своего старшего сына, Лагарпа, Павел Петрович положительно не выносил.